Клад. Осенью мама опять пошла на менку. Надо делать запасы к зиме. Она понесла мыло. Кто-то в Харькове варил мыло. Чего только про это мыло не говорили. И что его варят из кошек и собак. И такое, что страшно и сказать. Будто, когда стемнеет, какие-то люди ловили детей, и из них... Варили холодец и мыло. Правда это или нет, никто не знает. Но детей на улицу вечером не выпускали. Это мыло было совсем черного цвета и имело отвратительный запах. Во время мытья я видела страшные картины. Мне так было жалко маленьких детей. Я сидела в корыте,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 Проход на территорию заколотили досками, во дворе гуляли легкораненые. Те, у кого в гипсе рука, нога, некоторых вывозили на воздух прямо в кроватях на колесиках. У меня было много свободного времени и никаких занятий. Где только меня не носило целыми днями. Я знала все выходы и входы во дворах, домах и развалинах. Мои глаза постоянно были устремлены вниз. Каждый день я была уверена, что именно сегодня найду кошелек или деньги, случайно выпавшие у кого-то из кармана. Меня преследовала мечта найти клад. Папа всю жизнь повторял маме, что у него счастливая планида, и что он найдет клад в обязательном порядке. А мама... Как всегда, хихикала. <смех> Но однажды мы с мамой собственными глазами увидели, как папа действительно нашел клад. Прямо как в сказке. Это случилось после войны, когда я училась в пятом классе. Мы жили в нашей последней харьковской квартире. Во дворе было много семей. Ближайшими соседями, с которыми мы тесно общались, были Соня, Роза, Галина Сергеевна, Шолом и Кляча. Это прозвище дядя Моисей получил от папы. Он ходил, вытянув перед собой, чтобы все видели руки, согнутые кистями внутрь. Иметь ранение тогда было очень почетно. Находились такие, кто преувеличивал свои ранения или притворялся. Кляча не был на фронте. Моська, Моська, другое придумай, У весь фронт прошел, такого рамнения нема, такого ще не видел. Ну давай, давай, разогни руку, смелей, не бойся, а то ты на самом деле ходишь, як кляча. И папа добродушно смеялся, глядя как Моисей, бубня под нос, быстро скрывался в свой полуподвал.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 Окна у всех открыты, весь двор завешен бельем, дорожками, которые выбивали вениками, Ой, пыль столбом. Главное место сборищ — общественный туалет во дворе, чуть в стороне от домов. Утром очередь, вечером очередь. Ну что там можно так долго делать, Кляча? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, — кричала на весь двор родная сестра Кляча, тетя Соня. Она жила напротив нашей квартиры вместе с мужем Шоломом и Клячем. На ней, на втором этаже, жили самые богатые во дворе, Виноградские. У Виноградских было двое детей, мальчики. Генка, 12 лет, и Ленька, 8. И вдруг Леньке купили часы. В то время восьмилетний ребенок с часами «Ну, я, я, даже, я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. Ну может, ну, может, как иметь свой личный самолет?» Да и то, нет, и то не было такого ажиотажа, какой был тогда в нашем дворе, когда Ленька вышел с большими круглыми часами и сел на Сонину скамейку. Этого бедная Соня не могла простить богатым виноградским. Братья постоянно изводили Соню. То сбрасывали со второго этажа ей под окна мусор, то швыряли огрызки и косточки. А один раз был такой скандал. Они вылили в ее палисадник все из ночного горшка. «Бедная Соня!» Она, задыхаясь на весь двор, кричала такое, что наш веселый двор заливался от смеха. «Вы!» «Вы свинья! Вы кусок Гитлер! Вы кусок говно! Где ты? Где ты есть, Ленька? Выйди! Выйди, Ленька! Я буду на тебя смотреть! а а Стыдно, Ленька! Ну, пойди! Ну, пойди! Ну, пойди уже день свои часы!» Главную обиду насчет часов фух, Соня высказала. Мы жили напротив Сони в полуподвальной двухкомнатной квартире. У нас была своя кухня и коридор. Из коридора налево Вход в жилые комнаты, а направо вход в маленькую, даже не комнатку, нет, маленький уголок, метр шириной и два длиной. Папа обнаружил, что там есть трубы. Это оказался слив. И скоро папа соорудил в этой комнатке уборную. Вот так. У него единственного во дворе свой личный туалет. Ну что, Лялюша, не будешь теперь в очереди с Соньку из Клячью стоять, а? А ты говоришь, Марк идиот. Марк настоящий хозяин, а за хорошим мужем и чулинда жена. Теперь мы как буржую, я теперь кум королю Терещенки сват. Но на туалете папа не остановился. Лёль, ты знаешь, колотруп. Земля с одной стороны хоть ломом бей, а с другой податливая. Там что-то есть, Лёля, буду копать дальше. Папа открыл, что эти трубы ведут в помещение, похожее на подвал. С другой стороны дома была лестница, ведущая на второй этаж. Так этот подвал находился как раз под ней. В него можно было попасть из туалета, по прорытому ходу, только согнувшись. Там было холодно и сыро. Вот и хорошо, здесь погреб будет, будем на зиму всё солить. Не, Лёль, тут кто-то побывал. Якая земля мягенькая, а? И это неспроста. Будуще копать. Он копал каждый день. Мы боялись смотреть на него, чтобы не засмеяться под горячую руку. Не знали, что отвечать людям, которые приходили к нему. Ну, не скажешь ведь, извините, Марк Гаврилович вас принять не может. Он как раз сейчас ищет клад. Не скажешь ведь так. И вдруг, и вдруг мы с мамой услышали откуда-то издалека чужой хриплый голос, срывающийся на петуха. Мы испуганно смотрели друг на друга, что случилось. Было такое ощущение что папа попал в девятое царство, и ему навстречу вышло чудовище. Я ж говорим! Я ж говорим! Ах, ты ж твою душу в триста богов! Ты еще твою матку богов съешь, Лёля! Лёля, дочурка! Дочурка, шо я говорим? что я говорим? Уси, уси, усих зови! Зови усих, усе, пусть идуть, хай, знают усе, Марка Гавриловича! Папа вышел взъерошенный, весь в грязи, сияющий. В руках бережно нес голубую кастрюльку, обмотанную проволокой. В ней лежал тряпичный сверток. Пахло прелым. Папа развернул тряпку. Мы увидели пачку денег. Керенки. Они рассыпались на наших глазах. А, а, Лёль, Лёль, как же это? Ну, аркотик. ты подумай, сколько они в сырости пролежали. В общем, это понятно. Это купеческий район. Кто-нибудь до лучших времен припрятал. Интересно, интересно. На дне кастрюльки находился красный мешочек с серебряными монетами. Были даже с дырочкой посередине. Но в то время они не имели никакой цены. Папа их раздал во дворе детям и дочурке играть. Да, золота нема. Но будет, будет. У в обязательном порядке будет. Я ще найду. У меня счастливая планида. А мама с тех пор уже не хихикала. Знаете, Марк... Все-таки очень странный человек. Говорил, что найдет клад. Это в наше-то время. И представьте себе, нашел. Что за человек? То-то мамочка. Папины гены передались и мне. И я мечтала о кладе осенью 1942 года. Но клада я не нашла а подружилась с мальчиком, Валериком, Вилли. В оккупированном Харькове почему-то было модно переначивать русские имена на немецкий манер. Он окликнул меня около разрушенного дома на Рыморской. Мы оба были стрижены наголо, только у меня Чупчик. Он был на два года старше меня, весь в веснушках, и имя Вилли ему подходило так, как если бы меня назвали... Гертрудой. Слушай, ты как тебя? А что, хочешь заработать? Ну, нужно постоять на шухере. А что это? А, держите меня, не знает. Постоишь, а если кто идет, свистнешь. Ну, я пою. Свистеть не умею. Учись. А жизнь. О жизнь! Только что ведь ничего ничегошеньки не было. И вдруг такое дело. Вот это да! А куда идти? На базуху. А что это? А, база. А, только не вечером. Даешь дрэфака? Нет, утром. Да с нами не бойся. А кто еще? Завтра. Мой братан главный. Его мордой зовут, а вообще-то он Толик.